Глава шестьдесят девятая Иногда Иногда мы ничего не делали И сидели молча Иногда к Бею, да и всем нам Передача казалась скучной И он принимался читать газету Иногда Вниз по улице с шумом Гудя ехал автомобиль А мы замолкали Иногда шел дождь мы прислушивались к ударам капель по стеклу. Иногда тетя на себе забывала, что в пепельнице недокуренная сигарета и закуривала на кухне еще одну. Иногда я по нескольку секунд любовался рукой Фюсун так, чтобы этого никто не видел. Иногда в рекламе по телевизору показывалась женщина, которая расхваливала именно то, что мы ели за ужином. Иногда вдали раздавался взрыв. Иногда тетя Насибы, а иногда Фисун, вставала из-за стола и подбрасывала в печь несколько угольков. Иногда я думал, что бы принести в следующий раз, и выбирал не заколку, а, например, браслет. Иногда забывал о чем этот фильм, который мы смотрим, и, глядя в телевизор, Вспоминал дни, когда ходил в начальную школу в Нишанташе. Иногда тетя на себе предлагала заварить липовый цвет. Иногда фисун так изящно зевала, и все на свете для меня прекращало существовать. Я представлял, что во вздохе из глубин ее души исходит покой, как прохладная вода из колодца в летний день. Иногда я говорил себе, что больше не могу сидеть, и пора уходить. Иногда парикмахер в первом этаже дома напротив, обслужив последнего клиента, шумом опускал шторку на витрине, и ее ляск разносился эхом по всему кварталу в ночной тьме. Иногда отключали воду, и два дня ее не было. Иногда то ворчал «Опять та же реклама, хватит уже!» Иногда мы слышали, что в печке, помимо огня, шумит еще что-то. Иногда тетя на себе предлагала, «Раз вам моя фасоль на оливковом масле понравилась, так пока не кончилось, завтра вечером приходите есть опять». И поэтому на следующий день я снова шел к ним. Иногда мы обсуждали конфликт Америки с Россией, холодную войну, военные корабли русских, которые по ночам проходили Босфор, американские подлодки в мраморном море. Иногда тетя на себе говорила, сегодня вечером очень жарко. Иногда я по лицу Фисун видел, что она о чем-то мечтает. И мне хотелось отправиться за ней в ее воображаемую страну. Но я сам, моя жизнь, моя плоть. То, что я сижу за этим столом, казались мне безнадежными. Иногда... Предметы на столе представлялись мне горами, равнинами, холмами, нагорьями, оврагами. Иногда мы вместе смеялись над чем-то забавным по телевизору. Иногда, когда нас увлекало показанное, это казалось мне унизительным. Иногда меня раздражало, что соседский мальчик Али забирался к весу на колени или садился рядом с ней. Иногда мы тихо вели старых беем. Мужской разговор о плачевном положении экономики. Иногда физун поднималась наверх, некоторое время не спускалась обратно, а я чувствовал себя несчастным. Иногда звонил телефон, кто-то ошибался номером. Иногда тетя на себя обещала в следующий вторник сделаю вам за тыкву. Иногда компания из троих четверых парней, горлани футбольные речевки спускалась по улице в сторону Топхане. Иногда я помогал Фисуну подбрасывать в печку уголь. Иногда я видел, как по полу кухни торопливо семенит таракан. Иногда я чувствовал, что Фисун под столом снял тапку. Иногда сторож свистел в свисток прямо перед нашей дверью. Иногда Фисун, а иногда я. Вставал оторвать забытые листки перекидного календаря. Иногда, когда никто не видел, я подкладывал себе еще ложку халвы. Иногда изображение в телевизоре теряло четкость, то говорил дочка настройка его». Фисун крутила ручку на задней панели, а я смотрел и говорил ей, куда поворачивать. Иногда твердил себе «Выкурю еще сигарету и пойду домой». Иногда совершенно забывала о времени и расслаблялся, словно лежал на мягкой кровати. Иногда мне казалось, что я вижу микробов, жучков и прочих паразитов, которые живут в дорожке. Иногда в перерыве между программами фюсон вытаскивал из холодильника воду, и Тарыгбей уходил наверх в уборную. Иногда у Кискинов готовили долму из кабачков, помидоров, баклажанов и перца на масле и нам хватало ее на два вечера. Иногда Фисун после еды вставал из-за стола, подходила к клетке лимона, нежно разговаривала с ним, а я представлял, что она говорит со мной. Иногда летними вечерами мотылек, залетевший в окно Эркера, ускоряясь, кружился, как безумный, вокруг лампы иногда тетя на себе передавала новую квартальную сплетню которую слышала недавно например электрокафе сказал что его отец известный грабитель иногда я забывался что нахожусь за столом мне представлялось будто мы наедине я долго с любовью смотрел на Фисон. иногда по улице проезжала машина но так тихо что мы замечали ее только подражанию стекол Иногда со стороны мечети Ферюзаги доносился азан. Иногда Фессун вставал и долго смотрела из окна на улицу, будто ждала кого-то, пока очень соскучилась, и это меня задевало. Иногда я смотрел телевизор, но думал совершенно о другом. Например, о том, что мы пассажиры парохода, которые встретились в кают-компании. Иногда тетя Насибе, чуть-чуть, на всякий случай, поливала в гостиной той же отравой от комаров, которой она пользовалась в верхних комнатах. И комары погибали. Иногда тетя Насибе говорила о бывшей жене Шаха Ирана Сарае Асфандияре. Она рассказывала нам о ее страданиях. Шах с ней развелся, так как она не могла родить детей. Я ее жизни в Европе. Иногда Тарыгбей, глядя в телевизор, сетовал. Опять это позорище показывает. Иногда тетя на себе спрашивала, кто-нибудь хочет мороженого. Иногда Фисун два дня подряд носил одну и ту же одежду, но мне она все равно казалась разной. Иногда я видел, как в доме напротив какой-то человек подходит к окну покурить. Иногда мы ели хамсу. Иногда я видел, что кискины искренне верят в справедливость и что виновные обязательно будут наказаны, в этом мире или в том. Иногда мы подолгу молчали. Иногда казалось, что молчали не только мы, а весь город погружался в тишину. Иногда Фисун говорил отцу, «Папа, пожалуйста, хватит кусочничать». И я чувствовал, что из-за меня даже за столом всем неловко. Иногда я думал совершенно противоположное и решал, что всем очень хорошо. Иногда тетя на себе, закурив сигарету, не могла оторвать глаз от экрана и забывала потушить спичку, которую держала до тех пор, пока не обжигала пальцы. Иногда мы ели в кафе макароны. Иногда над нами в темноте в сторону аэропорта и ешельке шумом пролетал снижающийся самолет. Иногда Фесун надевала блузку, подчеркивавшую ее длинную шею и верхнюю часть груди. А я, не отрываясь от телевизора, старался не смотреть на белизну ее прекрасного тела. Иногда я спрашивал Фессон, как продвигается рисунок. Иногда по телевизору обещали, что пойдет снег, но снега не было. Иногда слышался тревожный гудок огромного нефтяного танкера. Иногда издалека раздавались звуки выстрелов. Иногда в дверь соседнего дома кто-то так громко стучал кулаком, что дрожали чашки в буфете у меня за спиной. Иногда звонил телефон. Лимон принимал звонок за пение канарейки и начинал свои трели в ответ, а мы смеялись. Иногда в гости к кискинам приходила какая-нибудь супружеская пара, А я чувствовал себя неловко. Иногда Тарыгбей подпевал старые песни в исполнении женского хора музыкального общества Ускюдара. Иногда на узкой улице не могли разъехаться две машины, стояли носом друг к другу, а упрямые водители не желали освободить дорогу. Начиналась перебранка, ругань, и под конец они бросались друг на друга с кулаками. Иногда в доме, на улице, Во всем квартале наступала волшебная тишина. Иногда, помимо пирожков, я приносил еще куски соленого тунца и вяленую скумбрию. Иногда мы сетовали. — как холодно сегодня, правда? Иногда после еды Тарекбей, улыбаясь, доставал из кармана освежающие постилки и угощал нас. Иногда перед дверью два кота принимались отчаянно орать, а потом с криками драться. Иногда Фессун сразу надевала серьги или брошку, которую я приносил в тот день. И за едой я шептал, как ей все идет. Иногда сына поцелуя или примирение из фильма по телевизору оказывало на нас такое действие, что мы забывали, где находимся. Иногда тетя Насибея говорила, «Я сегодня мало солила, пусть кто сколько хочет, столько и солит». Иногда вдалеке сверкали молнии, гремел гром. Иногда старый пароход на Босфоре издавал жалобный печальный стон. Иногда какой-нибудь актер, знакомый нам по копирке, над которым мы посмеивались, появлялся по телевизору в фильме, сериале или рекламе, Тогда мне хотелось поймать взгляд Фюсон, но она прятала глаза. Иногда отключалось электричество, и в темноте мы видели лишь краснеющие огоньки наших сигарет. Иногда мимо дома шел прохожий, который насвистывал какую-нибудь старую песню. Иногда тетя на восклицала «Ай, сегодня я выкурила слишком много» иногда я не мог оторвать взгляд от шеи и весь вечер сдерживал себя чтобы больше на нее не смотреть иногда на миг наступала полная тишина и тетя на себе говорила кто то где то умер иногда одна из новых зажигала к никак не высекала огонь я решил, что самое время подарить новое иногда тетя на себе приносила что нибудь из холодильника и спрашивала, что произошло в кино, пока она ходила. Иногда в доме напротив, по улице Далгычек Мас, ссорились супруги. Муж бил жену, услышались крики, и мы, слушая все это, мрачнели. Иногда зимними вечерами мимо дома проходил торговец Бузой и, звоня в колокольчик, кричал «Буза! Кому Буза?» Иногда тетя на себе замечала, сегодня вы очень веселый. Иногда я с трудом сдерживался, чтобы не потянуться и не дотронуться до фисун. Иногда, особенно летом, поднимался ветер и хлопали двери. Иногда я вспоминал заима Сибель и всех старых друзей. Иногда на еду садились мухи, и тетушка сердилась. Иногда тетя Насибея доставала из холодильника минеральную воду для Тарыгбея и обращалась ко мне. «А вы хотите?» Иногда, до одиннадцати, мимо проходил сторож и свистел в свисток. Иногда я чувствовал нестерпимое желание сказать Фесун: «Я тебя люблю». Но сил хватало только на то, чтобы помочь прикурить зажигалкой сигарету. Иногда я замечал, что цветы, которые я приносил в позапрошлый раз, до сих пор стояли в вазе. Иногда опять наступала тишина. Где-то в соседнем доме открывалось окно, и кто-то бросал мусор на улицу. Иногда тетя на себе спрашивала, кто съест последнюю котлету. Иногда, глядя на генералов по телевизору, я вспоминал службу в армии. Иногда чувствовал, что не важен не только я сам, но и мы все. Иногда тетя Насибе загадочно шептала. — Ну-ка, догадайтесь, что сегодня на сладкое. Иногда у Тарыгбея начинался приступ кашля, и Фесун вставала подать отцу стакан воды. Иногда она надевала брошь, которую я дарил ей много лет назад. Иногда мне начинало казаться, что по телевизору показывают совсем не то, что я вижу. Иногда Фисун что-то спрашивал у меня об актере, писателе или профессоре, которого показывали. Иногда я относил на кухню грязные тарелки. Иногда за столом наступало молчание, потому что все были заняты едой. Иногда кто-нибудь из нас начинал зевать, другие это видели. И тоже начинали зевать. Потом мы смеялись над нашей зевотой. Иногда Фисун так увлекалась фильмом, так была поглощена им, что мне хотелось стать его героем. Иногда запах жареного мяса не выветривался до конца вечера. Иногда я думал, что счастлив только потому, что сижу рядом с Фессун. Иногда я предлагал «давайте поедем ужинать на Босфор». Иногда мне казалось, что жизнь не где-то далеко, а прямо здесь, перед нами, за этим столом. Иногда мы спорили о чем-то совершенно неизвестном, например, о затерянных городах Инков в Перу, о законе притяжения на Марсе, о том, сколько может человек без воздуха находиться под водой, почему ездить на мотоцикле в Стамбуле опасно, откуда появились дымоходы-феи в Юргюпе, В общем, о том, что показывали по телевизору. Иногда дул резкий ветер, гудеял в окнах. Из печной трубы тоже доносились странные звуки. Иногда Тарыгбей вспоминал, что когда пятьсот лет назад Фатих вел вниз к Золотому Рогу через то место, где сейчас Багаски сен свои войска, ему было всего восемнадцать лет. Иногда Фисун после ужина вставал из-за стола подходила к клетке лимона и через некоторое время я тоже подходил к ней иногда я говорил себе хорошо что я сегодня пришел иногда таркбе просил Фисун принести ему сверху очки газету или лотерейный билет а тетя нисибе кричала ей снизу из-за стола не забудь выключить свет иногда тетушка заговаривала о свадьбе ее дальних родственников в Париже. Иногда Тарыкбей говорил «Замолчите», чтобы прислушаться к незнакомому звуку. Указывал глазами на потолок, и тогда мы все пытались понять, откуда доносится странный шорох, гадая, крыса там или вор. Иногда тетя на себе спрашивала мужа «Увеличить громкость, дорогой», потому что Тарыкбей с возрастом стал плохо слышать. Иногда мы подолгу молчали. Иногда шел снег, засыпал, окна и мостовые. Иногда кто-то устраивал салют, мы все вставали из-за стола, посмотреть на цветные вспышки в небе. А потом из открытого окна вдыхали запах пороха. Иногда тетя на себе предлагала налить вам еще кемальбей. Иногда я просил. Пойдем посмотрим на рисунок, Рисунок. И, глядя вместе с ней на ее картину, понимал, что всегда был счастлив.